«Место. Кроме того, у меня есть способности, которых нету этой пятерки. Справлюсь или нет, вопрос другой. Главное, показать им, что без боя я не сдаюсь». <свист> <свист> резко выдохнул старший из группы. Сложился пополам со смехом. Его соратники тоже принялись хохотать. «Ничего себе! Кажется, у нас проблема, парни. Против нас сам Лад решил выступить». Сейчас будет нам показывать, как ловит лягушек из болота, а мы сразу испугаемся. Дальше он продолжить не смог, так как его снова пробрал закатистый смех. — Зря ты это сделал, Лад, — прошептал мне Рыжий. — Теперь и тебе достанется, и меня из-за тебя еще сильнее изобьют. — Не ной, — ответил ему я. — Напомни, как там тебя звать? — Ты точно лободырный. Рыжего все больше начинал пугать тот факт, что нам с ним пришлось объединиться. — Радко, забыл, что ли? «Да, запамятовал», — кивнул я. «Будь наготове, Радка, они от нас так просто не отстанут. Теперь самое главное, что мне нужно сделать, это выиграть немного времени. Оттянуть начало драки на пару минут, чтобы успеть проанализировать ситуацию. Первым делом нужно определить их слабые точки с помощью своего навыка. Ману он не тратит, но требует некоторое время на перегрузку». — Я могу ускорить процесс и почти моментально осмотреть всех пятерых, но для этого придется потратить ману. — Спешить с этим пока не стоит. Она еще может пригодиться. — Ну и что ты будешь с нами делать, лад Их лидер перестал хохотать, утер выступившие из-за смеха слезы. — Червями будешь нас бросаться. — А ты, Ратко, просто предатель. — Мы тебя разок наказали за излишнюю болтовню и приняли бы назад, в нашу компанию а ты присоединился к этому баламошке. — Вы бы меня уже не взяли, Микула, — замотал головой Радко. — Да, с переломанными ребрами он бы вряд ли пригодился вашему отряду, — сухо усмехнулся я. — Микула. Значит, так зовут их лидера. Интересно, сколько лет этому парню? Он выглядит гораздо старше остальных. Долговязый, руки и ноги длинные. С таким особенно неудобно драться. Из остальных опасность представляет только его прихвостень. Того же возраста, что и я. Оставшаяся троица просто мелочь, им, наверное, лет 12. Этих только раскидать, чтобы не лезли. Главная задача поставить на место Микулу. Как только они поймут, что их лидер не справился, борьба сразу же сойдет на нет. Значит, проверить слабые места стоит только у двух старших парней. Остальные угрозы для меня не представляют. Зря так нам полезла ад «Мы тебя еще за третяка не простили!» Микула шмыгнул, сделал несколько шагов вперед. Попутно махнул рукой. В итоге мелкие сразу же куда-то убежали. Покинули проулок. Отступили? Нет. Это вряд ли. Я знаю, что они хотят сделать. Собираются подобраться сзади, чтобы нам с Радко некуда было бежать. Но бежать мы не собирались. По крайней мере, я. Насчет Радко не знаю. Но я бы на его месте не стал убегать. Все-таки я за него заступился. Теперь уже отступать поздно. Если Радко решит сбежать, то трусом его сочтут не только эти малолетние господа, но и я. Не понял, а что не так с Третьяком? — поинтересовался я. — С какой-то стати я должен ждать от вас какого-то прощения. — Пацаны рассказали, что ты с ним что-то сделал, — с вызовом бросил мне Микула. — Что с его мозгами сотворил? — То же самое, видимо, что и со своими. — — Теряюсь в догадках, чему ты клонишь, — подметил я, специально растягивая время до начала схватки. — Вообще-то я ему рану залечил листом. Или, по-твоему, у него мозги в коленке находятся? — как кто у нас говорит по-человечески, — научился, — усмехнулся Микула. — Слышал, ходили слухи, что ты вести себя странно стал. — Третьяк даже сказал, что ты вроде как теперь нормальный. — А жаль. Раньше с тобой смешнее было общаться, но суть это не меняет. — Нам начал казаться, что ты свою дурь каким-то образом Третьяку передал. Вот он теперь и не выходит из дома. — Да о чем он говорит? Что не так с Третьяком? Побочка, что ли, какая-то отрав проявилась? — Да нет, это вряд ли. — Сам себя такими бинтами залечиваю, никаких проблем не было. Сзади послышались шаги. Это мелкие уже успели обогнуть несколько дворов и подобрались к нам за спину. Загородили собой выход из проулка. Третьяк теперь городит какую-то ахинею о том, что ему скитальцы задания дали, чтобы он сидел и заучил какую-то чепуху из книг. Развел руками Микола. Якобы они его к себе примут, если он в сути дела разберется. Ясно же, что это бред. Мы тоже скитальцами хотим стать. Только нам мозгу хватает понять, что там за чертой никакие книги не помогут. Нужна только сила. А, -а, -а так вот в чем дело. Третьяк ведь упоминал, что будет пытаться пробиться в новобранцы. Видимо, все же сходил к ним. Готов поспорить, что волейбор велел ему для начала грамоте обучиться. Вот его друзья теперь из-за этого и изводятся. Похоже, как раз у Третьяка оказалось куда больше мозгов, чем у всех вас вместе взятых, — отметил я. Никакая сила не поможет, если нет ума. И сейчас я это и докажу. Пусть только попробуют напасть. А они попробуют. Драка начнется с минуты на минуту. Я как раз уже заканчиваю изучать их слабые точки. — Не понял. Это ты меня сейчас тупым назвал? — скинул брови микула Ты? — Ох, черт, — прошептал Радко. — Зря ты, это лад. Нам теперь точно конец. Воздух передо мной изменился. Его рассек кулак Микулы. Тот не поленился, сделал замах. Видимо, хотел не разом все зубы выбить. Вот только из-за этого он потерял драгоценные секунды времени. Я был готов к этому. Рука у него тяжелая, длинная, но я могу под нее поднырнуть. А затем нанесу удар в самое слабое место. Кулак Микулы просвистел прямо над моей макушкой. Он подался вперед и тем самым только ускорил столкновение с моим кулаком. А я ударил четко в подсвеченную точку. Туда, куда указывал мой навык. Слабым местом Микулы оказались, как ни странно, точка прямо под ребрами. Посередине живота. Я сначала подумал, что система в очередной раз указала мне на солнечное сплетение, но позже понял, что проблема у моего противника в другом. У Микулы там грыжа. Скорее всего, врожденная. Участок брюшной стенки в этом месте не развился, поэтому в едва заметной выпуклости сейчас находится петли кишечника. А этот болван только усугубил свое состояние тренировками. Скорее всего, много тяжестей таскал, а это ему противопоказано. Мой кулак шарахнул по его грыже. Микола взвизгнул, как девка, которой задрали юбку. Схватился за живот и тут же отступил назад. И в этот момент начался хаос. На меня тут же ринулся его прихвостень. Сзади на нас рванули мелкие, причем еще и палки, зараза, умудрились где-то подобрать. Радко издал какой-то безумный боевой клич сам рванул на троицу малолетних бандитов. «Не дадимся, сволочи, не дадимся!» Взревел он, оторвал от забора деревяшку и принялся размахивать ею перед лицами наших противников. Я же взял на себя второго парня постарше. Он был пониже Микулы, но более сбитый. Такого пробить будет трудно. Единственный вариант — попробовать один трюк, который мне приходилось изучать в прошлом мире. Правда, я его освоил, но так толком ни разу и не использовал. Увернулся от его захвата. Выгадал правильный момент и ударил стопой по его подколенным сухожилиям. Сработал рефлекс. Его мышцы тут же сократились, и парень упал на одно колено. А дальше произошло то, чего я совсем не планировал. Да и сам Микула, судя по всему, не думал, что так получится. Долговязый оправился от боли в животе. Хотел меня ударить, но споткнулся через своего друга, который рухнул ему ровно под ноги. Полетел вперед, упал ничком. Но перед этим, сам того не ожидая, умудрился ударить меня кулаком в скулу. Щека запульсировала болью. Так и думал. Длинные руки — большая проблема. Но я и не рассчитывал выйти из боя без повреждений. В драках такое редко бывает. — Колоти рыжую скотину! — послышался песклявый голос беззубого говнюка, который тем временем умудрился повалить Ратка на спину. Двое набросились на рыжего. Один метнул камень и чуть не попал и мне в лоб. — Вот ведь зараза! А мелочь-то мы и не заценили. Микула больше не поднялся, поскольку умудрился удариться лицом оками. Травм серьезных он себе не нанес, зато содрал кожу со своей морды. Его друг как раз попытался встать с колен, чтобы нанести мне ответный удар, но я уже успел обнаружить другую его слабую точку, и ее оказалось правое ухо. Система, правда, не пояснила, что не так у него с ухом. Скорее всего, он уже по нему получил и до сих пор... Не отправился от травмы. Ничего страшного. Еще немного походит с распухшей ушной раковиной. Левым кулаком я бить не привык, но все же смог попасть ему по уху. Противник тут же рухнул, перед этим умудрился вцепиться мне в мою рубашку и порвал воротник. Отлично. А то я недостаточно был похож на уличного оборванца. «Эй!» — крикнул я оставшийся троица. «Ну-ка, быстро слезли, срадко!» «Предупреждаю сразу, если не послушаетесь, не посмотрю, что вы младше меня. А ты больше всех получишь». Я перевел взгляд на мальчугана который решил бросить меня еще один камень. «Только попробуй его в меня метнуть. Лучше тебе не знать, откуда тебе потом придется доставать этот камень». Слов оказалось достаточно. Он тут же выронил камень отступил назад. «Двое других уже с фингалами после столкновения с Радко тоже отошли от моего соратника». Больше нападать не решалось. И испугали их не мои слова. Наибольший вес был в действиях. Я только что смог уложить на землю их старших товарищей. Далось это не сказать, что очень уж просто. Без навыка слабые точки, скорее всего, я бы получил куда больше урона. А так обошелся порванной рубашкой и подбитым лицом. «Микула, надеюсь, урок вы усвоили?» Я присел на корточке рядом согнувшимся пополам парнем. «Урод!» — Ты мне весь живот выкрутил, — принялся ныть он. — Какие-то знахарские штучки вытворил. Я даже разогнуться не могу. — Конечно, не может. Скорее всего, произошел рафлекторный спазм мышц завата, а это тоже очень неприятное состояние. — Да не переживай ты так. Через пару часов пройдет, — усмехнулся я. — Но если еще раз полезете ко мне или кратко, будет гораздо хуже. — нужно его нам больно, — промычал Микула. «Ну, будем считать, что вы меня поняли», — заключил я и направился к выходу из Праука, где меня дожидался Рыжий. «Если бы Микула с самого начала не вел себя как последняя сволочь, я бы даже подсказал ему, как лечить грыжу. Правда, без хирургической операции тут вряд ли что-то дельное выйдет. Никакого серьезного урона парню я не нанес. Но в будущем, если его грыжа никуда не денется, он будет мало на что способен. В деревне ценится физический труд». А заниматься им с такой грыжей, которая еще и с малых лет вылезла, тяжелая парня ждет жизнь. Что ж, посмотрим. Если исправится и когда-нибудь обратится к нам с отцом за помощью, может быть, я что-нибудь и придумаю. Но пока что пусть разбирается со своими проблемами сам. Вот ведь гады мелкие. Глядя на убегающих мальчишек, выругов саратка. «Пусть бегут», — сказал ему я. «Ты же не собираешься их догонять?» «Вообще-то собирался». Они твой мешок украли, заявил Радко. Я бросил взгляд на то место, где ранее лежали купленные мной продукты. Вот ведь заразы. Стоило на секунду отвернуться, тут же умыкнули, и догнать их уже точно не выйдет. Рванули в рассыпную. Искать их теперь по всей деревне? Плохая идея. Никаких результатов мне это не даст. Выхода нет, придется возвращаться к отцу ни Но я знаю, как это можно исправить. У меня еще осталась небольшая заначка. Можно будет потратить оставшиеся деньги и купить хоть что-то. Не голодать же нам снова. Пусть и пришлось заплатить за эту победу такую цену, но я все же не жалею о своем решении. Одного человека от бесчестного избиения спас. Да и проучил этих гадов. Может, не будут больше лезть? Проулок мы покинули молча. Я шел в сторону дома Харитона, к сараю. Радко зачем-то плелся за мной. — Ты чего теперь меня преследуешь? — бросил ему я. — Так я... — Сам не знаю. — Я думал, что ты меня куда-то ведешь, — заявил парень. — Куда я тебя веду? — рассмеялся я. — Домой я двигаюсь, и ты иди. — Да мне это стыдно, если честно. Он почесал затылок и тут же вскликнул. Как раз туда ему и врезали разок. Рассекли кожу под волосами. — Ты прости меня, лад. Я ж и сам тебя задирал точно так же, как и они. Но в оправдании скажу. Я ведь не думал, что ты такой. — Какой? — Воин восхищенного восхлюкнул радко не знаю что ты сделал с микулой но ушибка хорошо это выглядело думаю такого ответа он не ожидал я помог тебе потому что их было большинство объяснил я если бы увидел драку двое на двое даже приближаться бы не стал а ты был один и я это запомнил лад обещаю радко задумался слушай а что у тебя в сумке было что они украли я перечислил продукты наш стандартный с отцом паёк хлеба овощи мясо — Немного сыра. — Слушай, я знаю, чем могу тебя отблагодарить, — оживился радка Пойдем за мной. — Пойдем, пойдем. Я был не в том положении, чтобы отказываться от благодарности. Уж не знаю, что решил дать мне в ответ радка но я все же последовал за ним. Мы прошли к дому, где жил Рыжий. Радко попросил меня подождать снаружи. Сам забрался в дом через окно. Не выходил он долго. Уже минут десять прошло. Вскоре он появился с точно таким же мешком, который только что у меня похитили. — Вот, держи, — он сучил его мне, — за помощь. Я правда очень тебе благодарен, Лад. — Сам в это поверить не могу, но без твоей помощи они бы меня могли до смерти забить. Этот Микулы совсем безголовый. Мой отец говорит, что толку от него не будет. Скорее всего, станет каким-нибудь разбойником или вором. А если нам повезет, то сразу в тюрьму загремит. — Погоди. Я осмотрел содержимое мешка. Там были все те продукты, которые я перечислил. Все то же, что я купил сегодня на рынке. Ты откуда это взял? Отцовские запасы забрал, поморщился Радко. Не стоило. Возвращай, я протянул ему мешок. Как вы сами без еды будете? Да у нас еще есть, уверил меня Радко. Назад не возьму, даже не спорь со мной. Тем более, он хитро ухмыльнулся я как раз придумал, как отомстить этим мелким засранцам радка звучал мне свой план, и, стоит отметить, голова у Рыжего очень хорошо соображает. Вот только в его идее было несколько пробелов, а потому я помог ему откорректировать план. Тогда и еду никто не потеряет, и проказники от родителей нагоняй получат. Отца Ратка дома сейчас нет. Как вернется, увидит, что сын весь побитый, а продукты пропали. Тут Ратка и расскажет, что эта троица влезла в дом, его поколотили, а еду украли. Отцу достаточно будет пройтись по домам, где живут эти дети. Сожрать такие запасы они бы точно не успели. В итоге кража вскроется, и шпана получит по заслугам. Так я завел хорошее знакомство. В целом Радко, судя по общению, неплохой парень. Совестливый. Просто связался не с той компанией, но думать своей головой еще не разучился. Рыжий пошел осуществлять наш план, а я направился домой. Отца там не оказалось. Видимо, уже ушел на вызовы. И это к лучшему. Не будет задавать лишних вопросов, где я умудрился порвать одежду и синяк схлопотать. Я сложил продукты в ящик, что стоял в углу нашего сарая. Затем приготовил свой нож и двинулся в сторону болот. Разлад приближается. Пора приступать к охоте. Самый легкий способ накопить новых эссенций смерти — поубивать кусачей. Их там много. Если смогу завалить штук семь-десять, баланс полностью восстановится. Жаль только, что продать их никому не выйдет. Хотя у меня есть идея, как можно использовать их тушки в своих целях. Уж не знаю, получится ли из этого что-нибудь хорошее, но попробовать все-таки стоит. Я добрался до черты и долго бродил вдоль берега, пока не нащупал палкой уже знакомые норы. Вот пошел старый трюк с ботинком. Правда, на этот раз мне повезло меньше. Баланс я восстановил, опыт получил, но лишился ботинка. Под конец охоты эти твари, видимо, поняли, что их обманывают. Вцепились всей толпой в мой ботинок и утащили его в свою нору. «Да». Я вздохнул, взглянул на свою босую ногу. «Скоро так на мне и Портков не останется». Я мысленно усмехнулся, а затем инстинктивно замер. Резко пригнулся, скрылся в кустах. На горизонте кто-то был за чертой. Причем двигался не в сторону безопасной зоны, а от нее... Я пригляделся. Подумал сначала, что это болотное упырь, умудрился подобраться так близко к черте. Нет, это человек. Только зачем человеку идти черт знает куда? За черту. Может, кто-то из китайцев? Нет, обычный деревенский мужик. По колено в воде прет напролом в самой топе. Я бы предположил, что ему тоже зачем-то понадобилось посетить Видану, но ее там больше нет. Эй! Я крикнул ему вслед. — Там опасно, возвращайтесь! Однако он даже не обернулся, хотя с такого расстояния точно должен был меня услышать. Через пару минут он исчез в тумане. И что же это я только что увидел? Ладно, меня это не касается. Уж лезть через черту догонку за незнакомцем я точно не стану. Может, это вообще какая-нибудь болотная иллюзия. Специально заманивает людей в трясину. Этого я пока не знаю. Да и неважно. Моя главная проблема на данный момент — это отсутствие ботинка. Как бы ничего критичного. Кожа загрубеет, стопа привыкнет к земле. Но все равно неудобно. Придется найти какую-нибудь замену. Может быть, собью себе завтра с утра сандалии. Лишняя морока, да. Но ничего невозможного в этом нет. Возвращаясь домой, я услышала ругань на улице и плач ребенка. а ага, Значит, все-таки наш срадко сработал. Издали вижу знакомую физиономию. Один из напавших на нас пацанов стоит, рыдает. Мать лупит его тряпкой, а рядом стоят Ратков с отцом и с мешком в руках. Круговорот продуктов прошел успешно, и все получили по заслугам. Отец уже ждал меня дома. Смог заработать еще пару десятков медиков. На этот раз клинические случаи оказались проще, так что платить много не стали. Этим вечером Добромир взялся за мое обучение. Мы зажгли свечу. Отец достал свои записи и принялся рассказывать мне об основах знахарского дела. Во многом это напоминало сильно упрощенный курс пропедевтики, который я изучал давным-давно, еще на третьем курсе медицинского университета. Однако даже из этих рассказов мне удалось узнать много нового, в частности, причину возникновения болезней в этом мире. Об этом я еще не слышал ни разу. «Монстры, сын!» – произнес Добромир. Именно эти твари служат главным источником всех недугов. Любая встреча с тварями, что проживают за чертой, несет очень большие риски. Если даже человеку удается выжить после столкновения с монстром, после он обязательно заболевает. Именно поэтому обычно у скитальцев имеется свой знахарь. — Слышал, что у наших его нет, — подметил я. — Был. Ты, наверное, его уже не помнишь. Самуилом его звали. Порвали его на очередной вылазке. «Пять назад», — объяснил отец. «А нового не прислали». «А вот и еще один способ показать себя перед скитальцами. Им нужны знахари. Поэтому они пользуются услугами Виданы. Теперь я знаю, куда еще можно надавить». В наш сарай постучали. Отец резко захлопнул свою книгу и поднялся с кровати. «Кто там?» Столикой угрозы бросил Добромир. «Это я, Новик, из скитальцев», — услышал я знакомый голос. «А вот и он» видана передала мое сообщение. Нам нужна ваша помощь, мастер Добромир, добавил Новик, когда отец приоткрыл дверь. Наш лидер — родогост. Не знаю даже, как и сказать. В общем, вам нужно осмотреть его тело. Что случилось? Умер? Спросил отец. Нет, уже. Глава тринадцатая. Как говорилось в одной сказке из моего мира, пациент скорее жив, чем мертв. Пациент скорее мертв чем жив. теряясь в догадках, что могло произойти с родогостом такого, что Новик считает, что это хуже смерти. «Да вы с ума, что ли, там сошли?» Мой отец побледнел. «Ты уверен, Новик, уверен, что с ним именно...» «Да, именно это», — кивнул скиталец. «По крайней мере, нам так кажется». «А может быть, ты лучше еще раз хорошо подумаешь?» — попросил отец. «Уже поздно». «Я сегодня устал, а мне еще завтра людей смотреть. Если выяснится, что на самом деле вы что-то напутали, и родогосту помощь уже не нужна...» «Все-таки, сам понимаешь, путь до вас не близкий. Туда-сюда полночи пройдет уже. Нужна помощь, мастер Добромир». «Точно нужно иначе потом она понадобится уже кому-нибудь другому, если вы понимаете, о чем я». Уверенно кивнул Новик. «Говорят загадками. От меня, что ли, скрыть пытаются?» «Нет, думаю, дело не во мне». Оба озираются по сторонам, боятся, что их кто-нибудь услышит. Пока что не знаю, что происходит с родогостом, но скитальцы явно не хотят, чтобы эта информация утекла в деревню. И отец это уже понял. «Лад, сегодня меня не жди», — сказал отец. «Я пойду с Новиком. Возможно, вернусь только к утру». «На этот раз все-таки возьми меня с собой», — попросил я. «Сам же говорил, сначала теория, потом практика. По теории мы уже немного прошлись. Там, может быть, опасно. А тебе лучше сторожить наше жилище», — ответил Добромир. «Жилище?» — усмехнулся я. «Этот сарай? И от кого его сторожить? Это земля Харитона. Если только он сам сюда залезет и украдет у нас еду. Мне нужно получить опыт, иначе какой от меня толк, как от знахаря? Практика, практика, еще раз практика». Когда я учился в медицинском, именно так и проходило большинство занятий. Проходили тему или нет, все равно лучше уделить время наблюдению за работой опытного врача. Пусть студент еще совсем зеленый, пусть он вообще не понимает, о чем его наставник беседует с пациентом. Он все равно уже начинает впитывать опыт. Мышление работает. Включаются те участки головного мозга, которые дают нам возможность повторять за другими. Если вечно сидеть за учебником, «Из новичка вырастет не врач, и не знахарь, просто хорошо разбирающийся в теме человек. Ходящая энциклопедия, не более того». «Да возьмите его, мастер Добромир», — добавил Новик. «Он у нас частый гость. Если что, мы за ладом присмотрим, пока вы разбираетесь с родогостом». «Частый гость?» — нахмурился отец. «Ну, я и не думал, что смогу это долго скрывать. И все же молодец, Новик, нашел время рассказать об этом моему отцу». — Мне приходилось общаться со скитальцами, — уклончиво ответил я. — Но сейчас, думаю, не самое время говорить об этом. Лучше поспешим к родогосту, согласен? — Ладно, — вздохнул отец, затем что-то пробручал себе под нос. Очевидно, он был недоволен, что я от него это скрыл. Но он и сам много от меня скрывает. В следующий раз, когда он захочет поговорить со мной об этом, придется выдвинуть ультиматум, тайна за тайну. Пусть раскроет хоть что-нибудь из своих многочисленных секретов. Предполагаю, что он, возможно, не станет слушать мои условия. Воспримет это как каприз едва созревшего сына. Пока что самая главная сложность для меня в плане адаптации в этом мире — это мой возраст и репутация, которую успел нажить себе прежний лад. И я бы уже давно смог бы избавиться от долгов Харитона или, может быть, даже начал официально работать на скитальцев, если бы попал, к примеру, в тело Добромира. Но я не жалею, что стал именно ладом. Сложностей много, но справиться с ними я смогу Зато сколько возможностей открывается. Вся жизнь впереди. Тот же Добромир примерно того же возраста, что и я на момент своей гибели в машине скорой. Окажись я в его теле, второй жизнью такое перерождение назвать было бы сложно. Лад, захвати сумку с травами, я возьму книги. Добромир принялся поспешно собирать все, что может ему пригодиться. Мы и так уже задержались, лучше поспешить. Если что, деньги я тоже беру с собой. Вот как раз их-то у нас и могут сточить прихвостних хретона, прошептал я. Да, точно, хлопнул себя по лбу добромир. Молодец, что вспомнил об этом. Я что-то по похах даже не подумал. Мы собрались быстрым шагом направились вслед за новиком по тропе, что находилась у края холма. Там всегда мало людей, а на главной улице нас и ночью могут заметить. В целом нам нет смысла скрываться, а местным жителям и без того только повод дай распространить слухи. Уже утром до Харитона дойдут новости, что его должники сбежали вместе со скитальцами куда-нибудь за болото. Зачем нам лишняя проблема? Лучше уж перестраховаться. Пока мы шли к штабу скитальцев, я осматривал Новика диагностическим взглядом. Витальность 120 и 130. Рваные разможженные раны в стадии заживления. — Отлично. Все-таки он уж почти восстановился после нашей вылазки за сумкой. Практически полностью здоров. — Мы несколько дней боролись за его жизнь, — рассказывал Новик Добромиру. — Чего только с ним не делали. — И отпаивали отварами, и бинтами все раны обматывали. — Обычными бинтами? — переспросил Добромир. — Нет, конечно. С соком этих растений, как их там? — Об этом вам лучше спросить стояно. Он учился у нашего покойного знахаря, но, видит скалец, так ничему толком и не научился. Вздохнул Новик. Ничего конкретного скитальец рассказать нам не смог. Видимо, он и сам толком не понимал, что происходит с родогостом. Но все равно чего-то Новик очень опасался. Чего-то конкретного. Особой опасности, которую необходимо ликвидировать любыми способами. В главном штабе скитальцев нас встретила вся команда. Все, кто смог выжить. Уже знакомы мне волейбора Видана. Они о чем-то беседовали, расположившись у камина. За столом неподалеку от них сидел низкоросло усатый мужчина. В его светлых волосах уже блестела седина, хотя старым я бы его не назвал. Видимо, это и есть стоян. А он, похоже, даже ниже меня. Но жизнью, видно, помутан. Особенно это хорошо читается в его взгляде. Когда мы вошли в зал, он лишь... Приветственно кивнул и снова вернулся к своей кружке. Не знаю, чем он запивает свою усталость. Алкоголем или каким-то отваром, но ему это явно не помогает. Выглядит стоян так, будто не спал уже несколько ночей и дальше не собирался ложиться. «Рад видеть тебя в добром здравии, Добромир!» Волейбор крепко пожал руку моему отцу. «Это взаимно. Поговорим позже. Покажите мне родогоста». Новик уже намекнул, что с ним происходит. К осмотру нужно приступить незамедлительно. — Некуда нам уже спешить, — вмешался в разговор стоян. Он угрюмо посмотрел на дверь, за которой лежал лидерский тальцев. — Я сделал все, что мог. Видана тоже. Но мы его упустили. — Слишком поздно что-то менять. — А ты что здесь делаешь? Проигнорировав заявление стояна, обратился ко мне в волейбор. — Отец взялся меня обучать, — ответил я. — Тоже посмотрю на радогоста Ты уверен, что оно того стоит? Волейбор поднял взгляд на отца. Он ведь еще совсем мелкий. Надо ли ему видеть такое? Пусть смотрит, недолго подумав, сказал Добромир. Если хочет стать знахарем, то повидать ему придется много. Работа у нас, как ни крути, неприятная. Характер нужно закалять с детства. Ну, наконец-то он принял мою правоту. Все-таки сдержал свое слово, не стал больше меня опекать. Давно пора. Это в моем мире медиками становились лишь к двадцати годам, и то в лучшем случае. Некоторые до четвертого десятка умудрялись учиться. Здесь же тянуть смысла нет. Знания и опыт нужно получить как можно раньше. Волейбор отворил дверь и впустил нас с отцом внутрь, в небольшую спальню, где лежал родогост. Вслед за нами вошла Ведана. — Эй, стоян! — басом крикнул Волейбор. — Ты к нам присоединишься? — В задницу! — проворчал Стоян. — Я же сказал вам, ничего изменить не получится. Лучше приготовиться к похоронам, и вы прекрасно понимаете, что хоронить родогоста придется не здесь, а за чертой. — Тьфу ты! — выругался волейбор. — Не слушайте его. Стоян уже отчаялся, а мы нет. — Если честно, я придерживаюсь того же мнения, что и Стоян, — поделилась своим мнением Видана. — Правда, волейбор, лучше не рисковать. — Мы же не хотим, чтобы через пару дней вся деревня превратилась в... — Тихо! — воскликнул Добромир. — Раз вы позвали меня, значит, и заключение выносить придется мне. Все, кто уже потерял надежду, лучше покиньте комнату, только мешаться будете. Видно, лишь хмыкнула но выходить из спальни Родогоста не стало. В итоге снаружи остались только Новик и Стоян. Мы же с отцом приступили к осмотру. Точнее, отец осматривал тело напрямую. Щупал пульс, прислушивался к дыханию. Я же активировал диагностический взгляд. Витальность 1 из 180. Интоксикация. Невозможно определить дыхание. Невозможно определить пульс. Критическое состояние. Определить точный объем поражения невозможно. Ну, приехали. Даже система перестала справляться. Я даже почувствовал, как ей пришлось напрячься, чтобы выдать мне хоть какую-нибудь информацию. Но оно и неудивительно. Пациент практически мертв. Витальность около нулевая. Кажется, его можно втыкнуть иглой, и лидер скитальцев тут же умрет. Я прошелся вдоль кровати, внимательно рассмотрел родогуста. Бледный, темноволосый. Гораздо моложе, чем я думал. Лидеру местного штаба скитальца было не больше сорока. Некогда крепкий мужчина потерял всю былую силу. Мышцы усохли. Жировой клетчатки почти не осталось. Ран его теле, если считать трудно. Правда, система о них даже не упомянула. Уже почти все полученные раны затянулись. Тут явно постаралась Видана со своей матью. Да и Стоян вовремя перевязал его целительными бинтами. Пока что вопросов куда больше, чем ответов. Почему дыхание и пульс не определяются, но витальность при этом не достигла нуля? Получается, что он сейчас и не жив. И не мертв. Окажись, такой человек в современном отделении, врачи уже давно бы приступили к реанимационным процедурам. Но... Здесь ситуация несколько иная. Человек без дыхания и сердцебиения живет недолго. Его мозг 10 минут не протянет без кислорода. А родогост уже давно в таком состоянии. Второй вопрос. Это интоксикация. Система упомянула об этом состоянии. Оно означает, что больной отравлен изнутри. Не внешними ядами, а тем, что производит его собственный организм. — Плохи дела, — вздохнул Добромир. — Не дышит. Сердце не бьется. Но он теплый. Мертвым это тело я назвать никак не могу. Как давно он уже в таком состоянии? — Примерно сутки, — ответил Воллиборг. — Когда мы принесли его сюда после вылазки, он еще мог дышать. Иногда даже разговаривал с нами, бредил во сне но его состояние ухудшилось. Если честно, Добромир, я хочу верить, что ты сможешь его вытащить. Но если поймешь, что ничего не выйдет, скажи сразу. Мы похороним его, как подобает. Соблюдем все ритуалы. Я подошел к руке Родогоста, положил пальцы на его предплечье, решил прощупать пульс самостоятельно, без помощи системы. И в этот момент мою руку пронзила боль. «Знакомая». Она пробежала по моему телу волной и сразу же испарилась. Именно так я обычно чувствую приближение монстра. Но здесь монстра быть не может. Ижжение в черных полосах на моем предплечье возникло только после того, как я коснулся его руки. И что это означает? Вот и ответ на вопрос, о чем все молчат. Почему отец с Новиком были так встревожены? Почему родогоста так спешат похоронить? Да еще и за чертой. Очевидно, он обращается в монстра. — И теперь понятно, о какой интоксикации идет речь. — Отец, ты упоминал, что монстры из-за черты могут заражать людей различными заболеваниями, — напомнил я. Видана, Добромир и Волейбор одновременно взглянули на меня. — Да, — коротко ответил отец. — Он все еще жив, потому что его тело перестраивается, да? — предположил я. — Тебе об этом знать пока не следует, — помотал головой Добромир. — Пацан прав, — кивнул Волейбор. — Мы все это понимаем. Выноси свой вердикт, Добромир. Не будем больше тянуть. Как не прискорбно вам это сообщать, вздохнул отец. Но родогоста лучше как можно скорее изолировать ото всех. Если бы у него сохранился пульс, мы бы еще могли его излечить. Есть такие травы. Очистить кровь было бы еще возможно, но... Как мы прогоним кровь, если сердце остановилось? Значит, пора прощаться, вздохнул Волибор. Нет, замотал головой, я думаю, вы ошибаетесь. «Ладно, не надо», — попросил отец. «Ты пришел сюда только чтобы смотреть». «Но его сердце не остановилось», — заявил я, — «как и дыхание». Все присутствующие удивленно переглянулись, но пока что в их глазах читался скепсис. «Думаю, что сын знахаря просто решил привлечь себе внимание но ну но -ну. сейчас узнают, что я имею в виду». «Да, это правда, Родогост еще жив. Монстром он не станет». Отец сказал, что для создания антидота нужно работающее сердце. Если бы оно остановилось, сейчас запускать его было бы уже слишком поздно. «Я только что все проверил, лад!» Терпеливо ответил отец. «Пульса не дышать он не может!» «Подержи пальцы на руке подольше!» Спросил я, а затем перевел взгляд на Видану. «У тебя есть зеркальце?» «Чего?» — скинула брови она. «Да брось! Ты же все время следишь за собой! Не может быть, чтобы у тебя не было зеркальца!» — Внимательно у тебя, сын Добромир! — улыбнулась видана и полезла в свою сумку. — Разве мы с тобой знакомы? — нахмурился он. — Ты со мной нет, но я с тобой, да? — осматривала тебя вместе с Ладом, пока ты был без сознания. — Он здорово о тебе позаботился. Даже я бы так не смогла! — ответила ученица ведьмака. — Вот, Лад, держи! Она протянула мне небольшое квадратное зеркальце. — Сохрани меня, Скалиск! прошептал Добромир. «Вы мне сейчас не поверите. Пульс. Правда есть. лад прав. Он совсем слабый, но он есть. А теперь посмотрите на это. Я подержал зеркало около ноздрей Родогоста, а затем показал его остальным. Видите? Мутное. Запотело. «Эй, ты чего с моим зеркальцем сделал?» — воскликнула Видана и тут же отобрала у меня его из рук. «Фу, какая гадость!» «Он дышит», — кивнул отцу я. «Просто едва заметно». Сердце едва сокращается, но все же работает. Добромир вновь взглянул на меня прямо как в тот раз, когда впервые начал сомневаться, действительно ли перед ним стоит его настоящий сын. Что происходит, Добромир? Забеспокоился Влебор. Он ерунду городит или... Нет, Лад прав, поджав губы, кивнул отец. Шанс его спасти все еще есть. Надо готовить раствор. Возможно, антидот еще подействует. Но ты ведь знаешь, что случится, если Лад ошибается? — спросила видана Если дать этот раствор уже мертвому человеку, он обратится практически мгновенно. Мне доводилось видеть, как это происходит. — Ты слышала моего сына? Он не мертв. — Твердо сказал отец. — Не знаю, как я умудрился упустить очевидные признаки, но родогост еще борется. — А раз он борется, мы должны его поддержать, — воскликнул Волибор. — Я готов пойти на риск Добромир. Если даже мы ошиблись, если он обратится... Клянусь, я сам положу конец его жизни. Буду стоять рядом, когда это случится. Тогда нам лучше остаться здесь вдвоем, — заключил отец. Видана, лад побудьте снаружи, с другими скитальцами. Скажите, чтобы никто не заходил. Может, все-таки имеет смысл позвать еще и Стояна с Новиком, — предложила Видана. — Если Родогост все-таки обратится. — И чем они помогут? «Один пьян, второй изранен», — отметил отец. «Думаю, мы с волейбором вдвоем справимся, верно же?» Волейбор уверенно кивнул. Мы с Виданой покинули спальню Родогоста и прошли к столу, за которым сидели стоян с Новиком. «Эй», — прошептала девушка, — «лад, как ты это понял? С чего ты взял, что он еще жив?» «Просто я долго прощупывал его пульс», — солгал я. «Так и определил, что его сердце еще работает». Но, правда, это было лишь отчасти. Я решил рискнуть и использовал ману, чтобы усилить диагностический взгляд. Потратил почти половину своего запаса, но все же убедился в своем предположении. Родогост впал в состояние анабиоза. Вернее, правильнее сказать, что это летаргический сон. Скорее всего, это последняя стадия перед тем, как организм начнет превращаться в другую форму жизни, в монстра. Кроме того, полосы на моей руке горели неравномерно. То воспламенялись, то тухли. Когда рядом находится монстр, они дают стабильные вибрации. Здесь же даже у системы возникли сомнения. Видана рассказала Стояну с Новиком, что шанс все-таки есть. Они очень быстро оживились. Хотели ворваться в спальню, помочь лидеру, но мы их не пустили. Тогда Стоян начал травить байки о прошлых походах. — Мы же уже сто раз это слышали, — вздохнул Новик. — Может, что-нибудь новое расскажешь? — Ничего ты не понимаешь, юнец, — бросил он своему соратнику. — Рассказывать о былых подвигах — это хорошая примета. Родогосту это поможет. Он почувствует нас. Вернется назад. Его душа еще где-то здесь. Рано я отчаялся. Стоян взглянул на меня, затем протянул на свою ладонь через стол. — Молодец, пацан, сделал меня. — Не зря тебе так хорошо отзываются мои соратники. Он крепко пожал мою руку, чуть ладонь не переломил. — Рад помочь, — коротко ответил я. — Слышал ты, Новику помог, теперь еще и за нашего родогоста поборолся. — Это дорогого стоит. — Расскажи нам и свою историю, — попросил Стоян. — Любую. — Если и дальше продолжишь трудиться в том же духе, через пару-тройку лет станешь одним из нас. Так что, привыкай к нашим традициям... — Да что он может рассказать, — пожал плечами Новик. — Лад. «Даже не вздумай снова поднимать ту историю про кусачей, об этом и так уже все знают». Новик потер порванную щеку. «Точно. А ведь не есть что рассказать, и это будет очень даже к месту. Возможно, я смогу узнать что-то полезное. Я вчера охотился на кусачей», — начал я. «Да леши тебя, подери, просил же не про кусачей!» Новик стукнул кулаком по столу. «Да тихо ты!» — шикнул Стоян. «Дай парню слово!» Я рассказал скитальцам о своей методике, о том, как отлавливаю кусачей ботинком. А затем уже перешел к главному. «Вчера я видел, как какой-то мужик ушел в болото», — рассказал я. «Он шел прямо в топе, не оборачиваясь». Я пытался его позвать, но он даже не откликнулся. о протянул Стоян. «Старая история. Слышал я уже эти байки от деревенских. В местном кабаке люди постоянно болтают, что тут жители время от времени того». Стоян постучал пальцем по виску. С ума сходят, а затем исчезают. Уходят на болото. Но это просто байка, лад. Скорее всего, тебе показалось. Краем глаза я заметил встревоженный взгляд Виданы. Не знаю, почему она так напряглась из-за этой темы, но ее поведение очень резко изменилось. А вот это уже любопытно. — А ты что об этом думаешь, Видана? — спросил девушку я. — Ты ведь жила на болотах. Видела, чтобы там местные шастали? Тебе же ведь уже сказали, вот это глупости, байки. Она попыталась улыбнуться, однако улыбка вышла натянутой. Никого там нет, кроме упырей, мошкары и прочей дряни. Она что-то скрывает. Думает, что я слишком наивен, что не обращу на это внимания. Но здесь явно что-то не так. Я уже собрался задать еще один вопрос, но на этот раз слово взял Новик. Кстати, Лад, смотри, он указал на стену за спиной стояна. На ней висели два рога. Между прочим, это моя добыча. Первый убитый мной монстр. Как-то мы добрались до леса, что находится далеко за болотами. Обязательно уточни, что ты штаны намочил, причем далеко не болотной водой. Стоян рассмеялся, попернулся и с трудом откашлял, попавший в трахею напиток. — Это все твои выдумки, — возмутил Суновик. — Вообще-то я сам лично убил ползающего рогача. Он просто воне твоей испугался, кашляя продолжал смеяться стоян. В общем, если из этих рогов вырезать нутро, потом там можно хранить любую жидкость, и портиться она не будет. Вода неделями не тухнет, проверено, — заявил Новик. Интересно. Видимо, в костной ткани этих существ содержатся какие-то антибактериальные вещества. Нужно будет запомнить. Эти рога в теории можно и на производство медикаментов в будущем пустить. «Из всех трофеев удается изготавливать что-то полезное», — поинтересовался я. до да треть самых дорогих товаров в городах создана именно из того, что добывают скитальцы», — ответил Новик. «Например, вдали за болотами есть несколько озер, в которых живут очень опасные рыбы. Те еще сволочи, если честно. Зато если удастся их убить, можно вырезать у них желудок и найти там драгоценный камень. Такие камни гораздо дороже тех, что добывают в рудниках». «Тихо ты!» — воскликнул Стоян. — Новик, помолчи хоть минуту. — Тебе, значит, можно было байки травить о мнении? — Замолвните все! — прошипел стоял Прислушайтесь. Вы тоже это слышите? Или или я уже перебрал? В зале повисла гробовая тишина, и нарушал ее только стук. Тихий стук за окном, хаотичный, будто на улице поднялся сильный ветер, и о стены дома начали биться мелкие камешки. А затем я услышал жужжание. какого Новик весь сжался. Из спальни Родогоста выскочил волейбор. — Сейчас же закройте все окна и двери! — прокричал воин. — Не знаю, как это возможно, но они здесь. Они пришли помешать нам. И стоило волейбору это произнести, как я почувствовал, что по моей ноге что-то ползет. Глава четырнадцатая. В штабе китайцев начался настоящий хаос. Со своих мест повскакивали все. Время захватывающих баек кончилось. Теперь на лицах окружающих меня людей застыл ужас. Паника. Стоян будто бы моментально протрезвел. Бросился к окнам. Новик потянулся к оружию. Его руки дрожали. вида на единственная, кто, как мне показалось, сохранял спокойствие. Она полезла в свою сумку и начала там что-то искать. Со мной же сложилась совершенно иная ситуация. Я чувствовал, как чьи-то тонкие длинные лапки передвигаются по моей голени. Пришлось действовать на чистых инстинктах. Я резко разогнул ногу в колени и изо всей силы ударил ей по столу. Услышал мерзкий хруст, почувствовал, как по моей ноге растекся обжигающий сок. Однако ударил я с такой силой, что аж с табуретки рухнул. Она просто выскользнула из-под меня, и я упал на спину. Из легких выбило весь воздух. Я покосился под стул и увидел останки раздавленного мной существа. Достаточно было увидеть одну единственную часть его тела, чтобы опознать, кем была эта тварь. Комар. Огромный, черт его, раздери, комар. Получено 0,5 единиц опыта. Уровень 2. Прогресс опыта 70,5 из 200. Эссенции смерти не получено. Чтобы получить одну эссенцию смерти, рекомендуется убить от 5 до 10 подобных особей. Справедливо. Наверное. Этих комаров-переростков убивать не так уж и трудно. Они большие, но мозгов у них от этого не прибавилось. Более хитрый монстр не позволил бы мне так просто его раздавить. А время для меня будто замерло. Все вокруг суетились, а я пытался анализировать ситуацию. Всмотрелся в мокрое пятно, оставшееся от опасной твари. длинных оботок комара, который в народе часто называют носом, был длиной не меньше 15 сантиметров. Да это существо может и сонную артерию насквозь проколоть. Откуда он такой вообще взялся? И этот вопрос оказался ключевым. Я быстро вскочил на ноги, глянул под стол и понял, в чем проблема. Между досками зияла большая трещина. В другой ситуации я бы даже внимания на нее не обратил. Но теперь мне ясно. Он пролез через эту дыру. Сейчас создается впечатление, что только одна особа знала об этом тайном лазе. Новые к нам лезть не спешили. «Значит, еще есть время закрыть эту дыру». «Как? Как они прорвались сюда? Откуда они могли взяться?» Стоян двигал шкаф к одному из окон. Решил полностью загородить гардеробом одно из самых опасных мест. Там нет стекла, только ставни. Еще немного, и главный зал заполнят комары. Они могли прилететь только с одного места, с болот. Нащупав нужную склянку, произнесла видана «Не говори глупостей!» — с ревом выкрикнул Стоян, сделал последний рывок, и полностью закрыл одно из окон шкафом. Нас от болот отделяет черта. Хочешь сказать, что они смогли ее пересечь? Каким образом? Я не знаю, помотала головой она. А защитная линия вокруг нашего штаба, бросил Новик. Он как раз закончил, закрывая тряпками все чели под дверьми. Ее они почему проигнорировали? — Говорю же вам, я не знаю, повысила голос Видана. — знает Чувствую, что она что-то знает. Снова этот взгляд, снова отстраненность. Не хочу думать, что Видана может оказаться нашим врагом. Нет, этого в принципе быть не может. Зачем ей тогда помогать мне? Зачем запирать себя здесь, в штабе скитальцев? Если она знала, что нечто подобное может произойти, то уже давно сбежала бы дальше, вглубь королевства, подальше от пограничных земель. «Щель!» — прокричал я своим соратникам. «Щель под столом!» Если остальные о ней прознают, то эту комнату заполнит целая куча этих тварей. Новик, тащи сюда тряпки, если еще остались. Нужно ее заделать. Новик сходу мне даже не поверил. Сам подбежал к столу, согнулся, и я услышал протяжное напряженное жужжание. Обычно такой звук издают мухи, попав в лапы пауку. Но в данном случае все было иначе. Это насекомое пытались пробиться под полом к единственному месту, через которое можно влететь внутрь штаба. «Двоюшка-черыжку!» черышку застонул Новик. «Лад прав! Сюда надо! Перевернем стол!» — велел я. «Заткнем им дыру хотя бы временно!» Мы с Новиком одновременно набросились на увесистый деревянный стол, повалили его на бок, а затем перекрыли им выход для насекомых. Но полностью проблема это не решила Крупные болотные твари пробиться через образовавшуюся заслонку не могли. Однако было то, чего мы не учли. Пол неровный. Поверхность стола не до конца прикрывает щель. Поэтому к нам вскоре начали прорываться мелкие насекомые. Жуки, комары, мошки, москиты, мухи. Кого только не было в этой армии. Причем мелкие существа уже нашли новые щели. Около дверей, между бревен, из которых были сделаны стены, через крышу. Мелочь повалила отовсюду. Я даже увидел обычных комаров-долгоножек, которых в моем мире дети часто называли малярийными комарами хотя эти длинноногие насекомые таковыми не являются. Более того, эти здоровенные комары даже людей не кусают. Зачем тогда они сюда приперлись, ума не приложу. «Прочь!» — воскликнула виданная и начала осыпать всю комнату синей магической солью. «Прочь! Сдохните!» «Не работает. Уже вижу, что ни черта ее соль не работает». Резонный вопрос. «А чего бы и вообще работать?» Они каким-то образом преодолели черту, прорвались через соль, которой окружен штаб скитальцев. Откуда у этих мелких существ взялся иммунитет к защите, которая, как я понял, окружает безопасные территории веками? Возможно, это как-то связано с теми паразитами и цикладами, которым заразилась семья Митри его свиньи. Но рассуждать на эту тему нет времени. У нас есть две серьезные проблемы. Первая. «Дом заполняет мошкара. Снаружи к нам изо всех сил пытаются пробиться более крупные особи, а у нас при этом нет никаких средств, чтобы защититься. Новик он мечом машет, будто и можно порубить этих гадов. Вторая проблема. Мы не знаем, чем закончится лечение родогоста. Существует риск, что вылечить его не удастся, и он все-таки обратится в монстра. И что же нам тогда делать, если это случится?» Снаружи крылатые кровососы, внутри монстр. Придумать решение обеих проблем нужно быстро, иначе потом уже поздно будет что-то менять. Первым делом нужно проверить, что сейчас происходит в спальне Родогоста. Если на него накинулись мошки, то он может погибнуть в любую секунду. Так плюс ко всему еще и отец с волейбором в опасности. Мы со Стоянным одновременно сорвались с места. Скитарец побежал в дальнее помещение, закрытая толстой дубовой дверью. Я же направился в спальню лидера. — Лад, Стоян, вы куда? — запаниковал Новик. — Не бросайте меня тут одного. — Я в арсенал! — крикнул Стоян. — Лешить тебя подери, Новик, перестань размахивать своей железкой. Экономь силы, они еще могут пригодиться. Стоян захлопнул за собой дверь, и я услышал приглушенную фразу. — Если мы выживем. Я бежал в спальню. Там ситуация была чуть лучше, чем у нас. Насекомых было немного, щелей в этой комнате оказалось по минимуму. Волейбор уже заканчивал давить надоедливых тварей. Но стоило ему избавиться от первой орды, и тут же появлялась новая. У меня же руки работали инстинктивно. Я хлопал себя по груди, бокам и конечностям, и даже по лицу. Давил ползучих уродов прямо на себе. Система уже замучила скидывать одно и то же надоедливое сообщение, поэтому мне пришлось убрать оповещение об убийстве насекомых. «Опыта не получено. Эссенции смерти не получены. Рекомендуется продолжить убийство». «Ага, продолжить. Я этим только и занят. Но, по крайней мере, я получил важную информацию. На мелких слабых тварях ни опыта, ни эссенции не заработать. Но это справедливо. Иначе я бы уже давно рванул искать всяких жучков-паучков, чтобы поскорее набить себе новый уровень». Добромир, игнорируя ползающих по нему насекомых, продолжал омывать родогоста своим отваром. Отец постоянно чередовал две склянки. Из одной он обливал кожу скитальца, а содержимое другой вливал лидеру прямо в глотку. Я бы удивился, как он вообще попадает ему в пищевод и умудряется не залить отваром дыхательные пути, если бы не увидел, что родогост пришел с себя. И выглядело возвращение лидера так, как обычно в фильмах изображает изгнание какой-нибудь потусторонней сущности. Родогост весь трясся, кричал так, будто кто-то разрывал его изнутри. Его руки и ноги уже связали ремнями. Он своими силами умудрялся даже отрывать койку от пола. Как только отвар попадал ему в трахею, он тут же откашливал его. Но отец прикрывал ему рот, чтобы все откашленное было проглочено. Из трахеи все шло сразу в пищевод. Не лечение, а пытка. Но никак иначе его не спасти. «Лад, что ты тут делаешь?» «Не отрывая взгляда от своего пациента, строго произнес Добромир. Я думал, что ты уже нашел себе укрытие. Ему нужно поднять голову». Мне пришлось пропустить мимо ушей слова отца, чтобы немного исправить ситуацию с родогостом. «Он продолжит захлебываться. Лечение будет длиться еще дольше. Подложите ему несколько подушек. Выпрямите голову» а затем зафиксируйте ее еще одним ремнем». Я решил больше не сдерживаться, каждый день стараясь притворяться обычным подростком, который только что избавился от слабоумия, но сейчас не до притворства. «Ты прав, Лад, так вывремится пищевод», — закивал отец. «Волейбор еще ремень нужен». «Да где же я тебе его возьму?» — прокричал воин и прихлопнул целую кучу жуков одним ударом широкой ладони. «Я тебе последнего отдал?» «С меня теперь портки слетают». «Лад, поищи в арсенале». «Иначе мы тут все подухнем. Там точно должна быть сменная одежда». «Почему они нападают, прежде чем покинуть комнату?» – спросил я. «Из-за родогоста. Не знаю, как они сюда проникли, но лезут эти твари к нам именно из-за него. Мы уже сталкивались таким пару раз. Когда человек должен обратиться в монстра, они изо всех сил стараются помешать его спасти. Но на безопасной территории это происходит впервые». Я быстро кивнул, поблагодарил Валибора за информацию и покинул спальню, рванул мимо мельтешащего по комнате Новика в сторону Арсенала. А в голове была лишь одна мысль: брешь. Где-то есть брешь. Скорее всего, совсем небольшая. Пока что крупные монстры через нее пролезть не могут. Пока что только паразиты и насекомые. Но что если эта брешь может расшириться? Что будет, если по гранку наводят болотные упыри? Я одолел одного только потому, что мне повезло. И потому, что у меня есть система. С упырем не каждый взрослый мужик сможет справиться. А если их будут десятки? А может, сотни? Что тогда? Сдаться? Принять свою смерть? Нет, я на такое не согласен. Влетев в арсенал, я тут же столкнулся с Состоянным. Он, наоборот, бежал в противоположном направлении. — Ты куда лезешь, лад? — бросил он. — Ремни! Родогосту нужны ремни! — крикнул я. В шкафу посмотри, вон, в том, что в углу стоит. Да что ж такое? Ах ты, сволочь гнойная! Завержал Стоян и просунул руку в штаны. Достал из-за спины огромную многоножку. Затем бросил ее на пол и раздавил сапогом. Мразота прямо в задницу укусила! Стоян, пошатываясь, побежал в главный зал. В его руках были какие-то склянки. Уж не знаю, что в них содержится, но, надеюсь, это может стать нашим оружием против армии насекомых. Внимание! Замечено снижение витальности. Витальность 95 из 105. Где-то я успел целых 10 единиц потерять. Неужто слишком сильно хлестал себя по лицу, пытаясь раздавить насекомых? Не, дело точно не в этом. Скорее всего, ползучие гады успели выпить много моей крови. Они же меня с ног до головы облепили. Хорошо еще, что я не страдаю от инсектофобии, как один из моих пациентов. В прошлом мире я долгое время снижал давление больному, который никак не мог справиться с боязнью насекомых. Его даже мухи пугали, не говоря уже о всяких медведках, пауках или многоножках. И каждый раз при встрече с этими существами у него начинало подниматься давление. И если бы этот мужчина сейчас оказался здесь, скорее всего, у него бы моментально случился инфаркт. Я оторвал от шеи уже напившегося крови комара и щелчком пальца отправил его в стену. На дереве остались следы моей крови. Эх, и много же они пьют. Убить это нас вряд ли может, но вызвать неконтролируемую аллергическую реакцию – это запросто. В этом я уверен, потому что на моей ноге уже образовались пузыри. Именно этой ногой я раздавил гигантского комара, который выплаз на меня из-под стола. Острый аллергический дерматит. Система говорит то же, что и я думаю. Значит, с болотными насекомыми нужно быть вдвойне осторожным. Они не только пьют кровь, но еще и вводят перед этим яд прямо под кожу. Яд не опасный, если укусов несколько. Но когда их станет больше сотни, пиши, пропало. Ремень я нашел быстро. Попутно обратил внимание, сколько у скитальцев оружия. Мечи, сабли, булавы, копья, луки. Срез для убийства тут на любой вкус. Только оружия гораздо больше, чем самих скитальцев.